Глава двадцать восьмая. Отбытие. Использованная схема перехода не позволяла вернуться в исходную точку, так что до базы нужно еще добраться. Активировать поиск жизни. Людей поблизости не обнаружилось, все же место я выбрал удачное. Дежавю, однако уйти через локальную миссию, как в прошлый раз, я не мог. Боги предусмотрительно их заблокировали, лишая игроков самого простого шанса избежать мобилизации. Так что выбираться придется своим ходом. Печально. С учетом вездесущих камер, даже невидимость позволит скрыть лишь конкретную точку высадки, но не район. По крайней мере, если кто-то задастся целью отследить мой путь. Паранойя протестовала, но сейчас я мог от нее только отмахнуться. Разногласия с богами временно улажены, «А значит, вероятность, что за мной откроют охоту сразу по возвращении, можно считать несущественной, хотя и не нулевой. Наш союз – штука зыбкая, а я не собирался покорно плясать под чужую дудку. Впрочем, пока в планах царила легкая неопределенность, или скорее я предпочел бы назвать подобное состояние вариативностью, я вновь посмотрел на описание миссии». «Занято слотов 243 из 15 тысяч». Пока желающих было немного, но с учетом общего лимита сильно сомневаюсь, что у кого-то получится откосить. Как только таймер доползет до нуля, система заполнит оставшиеся места сначала ветеранами, а если этого не хватит, то инициирует новобранцев. Вряд ли на нашей планете есть и 10 тысяч игроков. Если считать элиту, помнящую еще город гоблинов, то таких может и тысячи не наберется. Потери раньше были велики, а битва на внешнем поле боя и недавнее вторжение выкосило всех, кто оказался недостаточно силен, умен или везуч. И если бы не блокировка миссий, ситуация была бы еще хуже. Боги оперативно восполняли потери, инициируя новых игроков, но всерьез полагаться на свежую поросль нельзя. Вечная гонка со временем, где просто для того, чтобы выжить, требовалось находиться в числе лидеров». И то никаких гарантий, что враги не выберут тебя приоритетной целью. Уже стало понятно, что для покушения использовали сильных духовных паразитов, берущих под контроль людей, но ресурсов для защиты и обнаружения катастрофически не хватало. Затем шли перебежчики. Армет оказался лишь первой ласточкой. Не только Изур, другие внешние боги тоже начали вербовку сторонников. Семерка даже выдавала своим последователям квесты на их поиск, доставку в храм или уничтожение. И счет вшел на десятки. А сколькие затаились до поры до времени? Или, подобно покойному святому, проходят подготовку в других мирах? «Продержаться тысячу дней». На этом фоне обозначенные сроки не казались проблемой, а лишь давали возможность сосредоточиться на основном задании. Как только алтарь будет захвачен, все выжившие смогут вернуться. Ну а если нет, не стоит забывать про карты возврата, которые встречались нечасто, но настоящим раритетом уже не являлись. Да и я могу не только сам вернуться через подземелье, но и перекинуть этим путем немало игроков. Впрочем, делать это я не собирался, без очень веских причин. С момента прихода системы не прошло и полугода, а ситуация уже близка к критической. Смогут ли боги сдержать напор многочисленных врагов? Черт, и когда задача собственного выживания превратилась в миссию по спасению мира? Ненавижу это вот все. Я остановился возле трассы, освещаемую фонарями. Несмотря на то, что уже стемнело, машины проезжали регулярно, однако тормозить попутку я не стал даже пытаться. хотя до введения комендантского часа дело еще не дошло, с появлением монстров люди стали осторожнее. Пусть на пришельца из иного мира я не похож, но в смутное время выползло немало любителей половить рыбку в мутной воде, грабежи, насилие, убийства. В некоторых случаях исправить ситуацию способны лишь массовые расстрелы. Пожалуй, я отошел от исходной точки достаточно далеко, чтобы можно было использовать телефон. В том, что точку его появления засекут, я даже не сомневался. Остается надеяться, что дальше дело не пойдет. В любом случае, рано или поздно навык откатится, и я просто поставлю новый, незасвеченный маяк. Прислонившись спиной к дереву, я закрыл глаза и стал считать гудки. Почти как овечек, только засыпать нельзя. «Уже вернулся?» – раздался голос полковника. «Ты где?» «Не очень далеко», – я огляделся. «Буду в течение полутора часов». «Могу послать вертолет, если назовешь более конкретное место». «Нет необходимости. У меня есть транспорт. Как там с подготовкой?» «В процессе». «Тогда время еще есть. Конец связи». Я убрал телефон в карман, теперь можно было уже не прятаться, и извлек из кольца мотоцикл. Не тот, что потерял в сражении с драконом, а один из запасных. Я поднял руку над головой, и полюбовавшись кольцом. Моя прелесть. Как я раньше жил без подобного артефакта. ладно «За дело». «Призвать раба Армет? Да? Нет?» «Мотоцикл!» Сразу выделил он главное. «Только не говори, что ты опять собираешься использовать меня в качестве приманки!» Несмотря на тон, глаз у него непроизвольно дернулся, так что шутить в ответ я не стал. В конце концов, в ситуации у мужика не позавидуешь. «Не беспокойся, сейчас опасности нет. Проверь список доступных миссий». «Секунду, вижу». Попробуй принять глобальную. «Ты сейчас серьезно?» «Если я прав, у тебя ничего не получится». «А если получится, то ты меня убьешь?» «Ну да, отпускать его в личную комнату было не самой лучшей идеей. Слишком велик риск того, что он побежит к своему покровителю. Не беспокойся о том, чего еще не случилось. Принимай, это приказ». «Внимание! Разрешить рабу армет принять внешнюю глобальную миссию. Да, нет». Похоже, статус работает, как и прежде. «Были у меня сомнения, что силы еранговой карты окажется достаточно, чтобы ограничить волю богов. Или они просто действуют в рамках неких правил и ограничений?» «Спасибо», — кивнул я, отказываясь и доставая карту. «Увидимся в мире гоблинов». «Подожди!» «Поздно. Возвращаться в лампу джин не желал, но ничего важного он мне сказать все равно был не способен. Я вытащил новую карту и на этот раз призвал девушку». «Брррр», — Ева поежилась. «А тут прохладно. Где это мы?» Комплект игрока не особенно подходил для зимних условий, но стояла середина февраля, и на вскидку температура держалась в районе нуля. «Есть немного», — согласился я. «Глянь миссию сразу». «Уже вижу. Три года. Ты думаешь, это заставит меня передумать?» «Как насчет немного прокатиться?» — ушел я от ответа. «Валенками, ушанкой, тулупом и гарнитурой я тебя обеспечу. «Ого, да в тебе проснулся романтик? Звучит соблазнительно. Тогда чур я за рулем». «Эй, во мне проснулся романтик, а не самоубийца, так что за рулем я». Практически пустая трасса позволяла неплохо разогнаться и насладиться бьющим в лицо холодным ветром и прижимающейся сзади девушкой, вполне теплой. И если я хотел, чтобы так оно и оставалось в дальнейшем, нужно что-то делать. Привет, «Привет», — протянул руку Спартак. «Слышал, именно тебя нужно благодарить за наше воскрешение?» «Скорее Геру, я лишь попросил ее об этой услуге. Рад, что вы добрались нормально. Я повернулся к стоящей чуть позади девушки Как ты себя чувствуешь, Татра?» «Нам предстоит миссия в город Гоблинов. В прошлый раз мне повезло появиться в крепости и не пришлось сражаться, но я видела Гоблинов и слышала немало историй. И еще я читала описание новой миссии». «Ты предпочла бы не воскресать?» «Не пойми меня неправильно, я благодарна. Просто умирать больно и страшно. Я не хочу повторять этот опыт снова. Так что время ты выбрал не самое удачное». «Ты на удивление спокойно «Да, это немного странно. Я помню того арахноида, свою смерть, но это как сон. Кошмар, который мне не хотелось бы увидеть, но который уже в прошлом. Понимаешь?» «Ну а ты?» «То же самое», — кивнул Спартак. Все помню, но скорее сравнил бы с фильмом, главный герой которого погиб у меня на глазах. Печально, но не про меня. Возможно, Гера слегка поработала над нашими воспоминаниями или просто защитная реакция. Мысль о том, что у них могли покопаться в мозгах, мне не понравилось Где гарантия, что вмешательство не затронуло и ряд других моментов? Мотивация на верность? Ментальные закладки? Впрочем, некоторые моменты я мог проверить. «Татра, если бы у тебя была возможность избежать участия, ты бы ей воспользовалась?» «Без колебаний», — уверила девушка. «А у тебя правда есть подобный способ?» «Хм, если им и промыли мозги, то ее инстинкта самосохранения это не коснулось. Впрочем, кто сказал, что вмешательство должно быть явным?» «Пока не уверен», — мотнул головой я. «Ну а ты, Спартак?» Хотя они и опоздали прибыть до объявления внешней миссии, существует вероятность, что в подземелье она заблокируется. Правда, я слабо в это верил. «Пожалуй, нет». Казалось, он и сам удивлен своим ответом. «Мне нравится наш мир. При всех его недостатках я не хотел бы увидеть его разрушенным. Так что я участвую». «Понятно. Держите. Это увеличит ваши шансы на выживание». Я положил на стол две карты с «Бессмертным», категория навыков, которая вошла в список обязательных для нашего отряда. Причем, чтобы купить их, пришлось растрясти даже не гоблинов, а тех из игроков, что решили остаться на той стороне. Увы, мои ожидания оправдались. Проверка показала, что игроки, не принявшие глобальную миссию, все-таки получали своего рода метку, которая не позволяла им сбежать. «Даже в подземелье таймер исправно отсчитывал время. Однако те, кто на момент ее формирования не находился на земле, действительно под призыв не попали. Так что я вернул тех, кто решил отправиться на Асар, а затем приказал принять миссию и отправил отдыхать. Планы согласованы, а оставшегося времени ни на что, кроме как хорошенько выспаться, не хватит. Кто знает, как сложатся дела на той стороне». «Внимание! Принять внешнюю глобальную миссию? Да, нет. Занято слотов 581 из 15 тысяч». Шесть сотен фаталистов. Вздохнув, я также подтвердил участие. В отличие от остальных, у меня еще хватало работы. Переброска на осколок дополнительных грузов, сил и эвакуация части старого персонала требовала моего личного участия. Из-за рисков провести на осколке неопределенно долгое время отправляли туда исключительно добровольцев, по крайней мере формальных. Ситуация еще не зашла достаточно далеко, чтобы добровольцы на подобное задание повалили толпами. В приближающийся конец света никто по-настоящему не верил, включая меня самого. «Пока все», — подошел полковник. «Иди, отдыхай». «Хорошо», — выдохнул я. У меня оставалось второе дыхание, которое позволяло действовать без сна несколько дней, но лучше не злоупотреблять допингом. Кстати, держи, пока не забыл. Я передал полковнику 16 карт магического дара и два десятка оружейных. Это должно позволить отделу протянуть ближайшие месяцы или заложить основу для роста новых специалистов, если игроки так и не вернутся. И у меня есть одна личная просьба. «На этот раз мне снились не гоблины и даже не нежить, а картина гибнущей земли. Горящие города, миллионы трупов и чудовищные монстры, охотящиеся на выживших. Пробуждение тоже вышло не из приятных. Сигнал боевой тревоги поднимет и мертвого, а я всего лишь спал». «Внимание! Зафиксированы множественные проникновения в ваш мир!» «Ненавижу!» Сирена заткнулась достаточно быстро, но уснуть никто даже не пытался, выбрались узнать, что происходит. Как ни странно, это все нас не касалось, миссии были заблокированы, монстры далеко и игрокам оставалась лишь роль простых наблюдателей. Мало кто вернулся в кровать, большинство игроков собрались в конференц-зале, где на десятках экранов показывали происходящее по всему миру. Разрозненные картинки, у большинства из которых не было описаний, однако они и не требовались. Мой кошмар на глазах воплощался в жизнь. Масштабы новой атаки превосходили прошлую, да и удар был скоординирован куда лучше. Теперь монстры чаще появлялись прямо в населенных пунктах, что не давало использовать наиболее эффективные методы борьбы. Часть гражданских эвакуировали в бомбоубежище времен Холодной войны, за последние десятилетия они пришли в упадок и их спешно приводили в порядок. В краткие сроки это было сделать невозможно, но и длительная автономность и герметичность не требовались. Главное – пересидеть первые дни, пока божественная защита не ослабнет. Было подобное убежище на территории нашей базы на случай внезапной атаки. Но, похоже, в этом плане враги не доработали. Не локализовали или просто сочли слишком крепким орешком? «Занято слотов 5381 из 15 тысяч». Видимо, новое вторжение прочистило мозги многим. Все больше игроков принимали неизбежное. Однако их все еще оставалось недостаточно. И это понимал не только я. Боги явно использовали происходящее для очередной массовой инициации. На экранах все чаще появлялись новички, неуверенные, слабые. Они чаще всего гибли впустую, но выжившие пополнят наши ряды. С наградой за первую миссию они будут в лучшем положении, чем те, кого сразу закинет к гоблинам. К слову, я долгое время размышлял, стоит ли брать с собой малый алтарь. Продолжительность миссии указывала на этот вариант, но стратегически он мог стать ошибкой. Переносить малый алтарь я мог только внутри кольца, а гарантированное воскрешение внутри свернутого пространства не сработает. Да и не должна миссия слишком уж затянуться. В какой-то момент мы переместились в бункер. Если нашу базу не тронули, то этого нельзя сказать о других подобных объектах. В отличие от многих убежищ, наше было законсервировано, а не брошено, так что сохранилось в относительно приличном состоянии. По крайней мере, электричество тут работало, а то, что интернет не ловил, нервы целее будут. Начинаем финальную подготовку. «Внимание! Группа сформирована!» Предложить игроку Юки вступить в группу, да, нет. Внимание, игрок Юки вступила в группу. Я мог взять этим способом лишь двоих и собирался взять тех, кому доверял безусловно, членов культа. Последним я предпочел бы видеть Хана, но он оставался в подземелье, так что... Принять в группу игрока Темная Сталь, да, нет. Внимание, игрок Темная Сталь вступил в группу. Подобные тройки формировали и другие игроки, обычно в них входили целитель, сканер и боевик. В моем случае Сталь был чистым боевиком, Юки – целителем и сильнейшим бойцом, а роль разведчика оставалась за мной, или скорее за вороном и призраком. Следующим шел Армет, роль которого мне определить сложно. Пешка, которой не жалко пожертвовать? Что касается Евы, тут ситуация сложнее, мои дипломатические способности на этот раз не сработали. «Внимание! Один из богов вашего мира, Шива, повержен. Однако его алтарь цел, а значит воскрешение возможно. Доступен глобальный квест А». «Какого черта происходит?» «Пришло сообщение о гибели Шивы», – озвучил я ситуацию. «Всем сесть на места и сохранять спокойствие. Нас это никак не касается. Сосредоточьтесь на задаче». Таймер рассчитывал последние минуты, я прикрыл глаза, оценивая резко изменившуюся ситуацию. И дело даже не в том, что пророчество Геры резко стало куда более реальным, но и в общем падении шансов на успех миссии. Общий лимит просел до 13 тысяч. И как Шиву вообще угораздило подставиться? Или он и был тем предателем, о существовании которого подозревали боги, но тогда выгоднее было нанести удар уже после того, как миссия начнется? «Занято слотов 11324 из 13 тысяч». «Внимание, всем приготовиться! 9, 8, 7...» Голос из динамика вызвал лишь раздражение. То, что остаются последние секунды, было понятно и без дополнительных напоминаний. «Ну, похоже, пора». Хотя, после недавнего системного сообщения, я уже не был так уверен, но переигрывать слишком поздно. «Призвать рабыню Ева? Да, нет». «Что-то случилось? Ты хотел поговорить?» «Не совсем. Ты должна будешь остаться. Я передал рабскую карту подошедшему полковнику. Отдал бы и Еве, но есть риск, что девушка с сгоряча решит спрятаться внутри, а без владельца ее потом оттуда не достать, по крайней мере, до момента моей смерти. Возможно, стоило бы вообще ее не доставать, пока все не закончится, но... «Сволочь!» — из глаз девушки потекли слезы. «Ты не можешь так поступить со мной!» «Внимание! Разрешить рабуне Ева принять внешнюю глобальную миссию, да, нет!» «Извини, но нет. Происходящее не доставляло мне ни малейшего удовольствия, однако иногда не существует идеально правильного выбора. Возможно, позже Ева поймет, возможно, возненавидит меня, но сейчас главное в том, что она выживет. Никогда не понимал романтики фразы «умереть в один день». И если Гера повлияла и на нее, то рано или поздно девушка окажется перед весьма неприятным выбором. И мне не хочется проверять, какой из поводков окажется сильнее. Наверное, это скорее эгоизм, чем любовь, но какая к черту разница? Три, два, один...